Призвание. И все же главное, что принес Николаю Киев, призвание, осознание того, для чего он отправлен в этот мир. Совсем не сразу Лесков это разгадал. Ни в гимназии, ни в Орловском, ни в киевском присутствии он и не помышлял о сочинительстве. Гоголь, Пушкин, Бенедиктов, Тургенев — были недосягаемы. Киевские литераторы слишком нелепы. И все же именно в Киеве он впервые всерьез соприкоснулся с искусством, глядя на фрески, иконы, слушая иконописцев, с которыми свел знакомство. В 1874 году Лесков написал довольно странную повесть о пути к призванию. назвав ее сначала «блуждающие огоньки», а позднее «детские годы» из воспоминаний Меркула Працева. Ее герой, молодой человек, изгнанный за шалости из кадетского корпуса, ищет себя. Он живет со своей строгой матерью в Киеве и однажды знакомится с художником Лаптевым, расписывающим храмы. лаптев человек раздвоенный и говорит о себе пою и пью священные лики изображаю и ежечасно грешу чем не сумасшедший он берет меркулов подмастерье и буквально посвящает в таинство искусства. гармония вот жизнь постижение прекрасного душою и сердцем вот что лучше всего на свете Повторяя эти слова наставника, Прауцев засыпает. Ему снится, что его вводят в античный храм искусства. Храм этот наполнен отнюдь не ангелами и праведниками. Свою красоту ему являют совсем иные существа. Все девы и юные жены стыдливо снимали покрывало, обнажая красы своего тела,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 Чаровничью прелесть. Как видим, самое прекрасное в этом сне внезапно, оказывается, воплощено в девах и юных женах, к тому же обнаженных. Лаптев открывает Меркулу, что у того есть художественный дар. Каже ты, не художник, когда душа у тебя, вся душа наружий. и ты все это понимаешь, что со мною делается. Нет, тебя непременно надо спасти и поставить на настоящую дорогу». И он ставит ученика на эту дорогу, объясняет ему, что занятие искусством подобно монашеству. «Искусство».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 Да и, по правде сказать, никаких особенных намерений не имею. Я поучился у вас и очень вам благодарен. Это даст мне возможность доставлять себе в свободные часы очень приятное занятие». Лаптев замотал головой. «Нет!» — закричал он. «Нет!» «Атандес!» «Довольно!» «Не говорит!»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 Я рассмеялся. Судя по вступительной части, которую Лесков не напечатал, видимо, по требованию цензуры, Меркулу предстояло стать монахом, но необыкновенным. Вместе с тем и артистом, играющим на флейте и виолончели, и живописцем, расписывающим храмы. Незадолго до выхода повести «Детские годы в свет» В марте 1874-го Лесков напечатал в журнале «Русский мир» публицистические заметки «Дневник Праотцева, используя это имя как псевдоним. Под тем же псевдонимом в 1871 году он предлагал выпустить и другую свою повесть «Смех и горе». Нетрудно предположить, что в образе Меркула которого киевские фрески подтолкнули к творчеству, проступают черты автопортрета, пусть и достаточно вольного. Очень похоже, что «Детские годы» — поздняя идеализированная версия собственного пути, роман «Воспитание Полисковски». Герой его сражается за себя, за свою художественную жилку, с чужой, навязываемой ему правильностью, сухой и ясной, которую в повести воплощает мать. Она мечтает превратить жизнь сына в листок с расписанием, не ведая, как близка к гибели и вот-вот сломается под гнетом собственной гордыни. Вот какой она видит жизнь своего сына. Окончив чтение Библии, мы будем пить наш чай.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 Працеву помог нащупать верную дорогу Лаптев, лискову никто. Но прежде чем сознательно ступить на путь творчества и служения искусству, он женился.